Джейн и Уильям вернулись и начали нормальную и счастливую жизнь. Утром они делали один раунд, днем два, а вечером в тихих сумерках вспоминали лучшие удары. Джейн описывала, как ей удалось обойти бункер у пятой, Уильям, как он уклонился у седьмой от пологового склона, потом на них сходило блаженное молчание, знакомое только любящим, и, наконец, Уильям показывал тростью, как он использовал у шестнадцатой тяжелую клюшку. Ничего не скажешь. Идиллия. И все-таки над ними постепенно собиралась туча. Подходила годовщина свадьбы, и Джейн нет-нет, а побаивалась, что Уильям о ней забудет. Совершенный супруг начинает действовать загодя. Примерно за неделю он отрешенно произносит. Помню, в это время я отдал в чистку старый добрый цилиндр. Или и как раз в этот день прислали брюки в полосочку, и я примерял их перед зеркалом. Однако Уильям этого не говорил. Он не коснулся таких предметов даже накануне вечером, и Джейн спустилась к завтраку не без опаски. Когда явился Уильям, она разливала кофе. Он взял газету и погрузился в нее, никак не показывая, что день, ах, этот день, он лучше рая. — Уильям, — сказала жена. — Да, — отозвался муж. — Уильям, — повторила она, — какой сегодня день? — Среда, — ответил он. Ты что, старушка, забыла? Вчера был вторник. Ну и память у тебя». И, не отрываясь от газеты, он потянулся к ветчине. «Да, вдруг оживил сон, Я хочу тебе кое-что сказать». Сердце у нее быстро забилось. «Сказать?» «Очень важное». «Важное?» «Насчет сосисок. Красота, не сосиски. Где ты их купила?» «У Браунлоу». «Вот у него и покупай». Джейн вышла в сад. Солнце сияло, но не для нее. Конечно, думала, она Уильяма мою любит, но где поэзия, где романтика? А забыть годовщину свадьбы — это уж бог знает что. Лилея, подобные мысли, она увидела почтальона и пошла ему навстречу. Он вручил ей два конверта, счета и загадочный пакетик. Она развернула его и увидела коробку белых фиалок. Сперва она удивилась, кто бы их мог прислать. Записки не было. Не обнаружился и адрес цветочного магазина. «Нет, кто же это?» — гадала она. И вдруг чуть не подскочила. «Родни Спелвин!» Он всегда дарил ей белые фиалки, а теперь в своей поэтической манере сообщает «Я не забыл». Все кончено, она с ним порвала, но он безутешен. Джейн была прекрасной и любящей женой. Но, кроме того, она была женщиной. Осторожно глядевшись и никого не заметив, она побежала к себе и поставила фиалки в воду. Вечером, прежде чем заснуть, она довольно долго на них смотрела. Бедный Родни, он для нее ничто, в лучшем случае друг. Но было в нем что-то такое. Да, было. Не буду утомлять повторениями. Просто скажу, что то же самое случилось еще через год, через два и через три. 7 сентября Уильям ни о чем не помнил, чем отличался от поэта с фиалками. Примерно через месяц, когда после пятой годовщины гандикап его снизился до девяти, а Брейду Вардену Бейтсу исполнилось четыре года, вышел роман под названием «Лиловый веер» родни спелвин перешел к прозе я видел статьи и анонсы но они меня не трогали судьба с удивительной беспечностью наносит свои удары мог ли я знать какую роль сыграет этот веер в семейной жизни бейтса решив его не читать я переоценил свои возможности и роман оказался заразным как испанка В каждой газете была рецензия, не говоря о восхищенных и возмущенных письмах. Духовенство бушевало, а шестнадцать честных матерей требовали запретить подобные опусы. Что ж, пришлось раскошелиться. Я не ждал от романа радости и не дождался. Написан он был в том неодекадентском стиле, который сейчас моден, но даже на этом фоне выделялся особой противностью. Хуже всего была героиня. Если такую женщину встретишь в жизни, только несокрушимое рыцарство помешает ее укокошить. Прочитав книгу, я отдал ее слесарю, благодаря судьбу за то, что Родни Спелвин не имеет отношения к Джейн. О, как я заблуждался!